Солнце катилось к западу, но продолжало слепить. Шторки на окнах лимузина были сняты, а затемнение стёкол оказалось недостаточным. Ксения щурилась. Водитель виновато поглядывал в зеркало. "Если позволите", наконец решился он. "У меня вот". Он потянул назад хромированный пенал. Новый, их никто не носил, даже не мерил. Унисекс. Они вам должны подойти. Что? Ксения сощурилась ещё сильнее. Шофёр смутился, потом испугался. Наблюдать эти метаморфозы было и удивительно, и жалко. Очки, пояснил он, солнцезащитные. Мне показалось, вам мешает свет. Простите. Водитель в чёрной форме с золотым аксельбантом был молод и, вероятно, обаятелен. Он выходил из машины на несколько секунд только чтобы открыть перед Ксенией дверь. но и за это время успел удостоиться множества заинтересованных взглядов. Полицейские пытались оцепить подъезд, но Ксена запретила. Ей хотелось, чтобы люди шли по тротуару, как обычно. Стив пробовал ей возразить, не в надежде на результат, а лишь по долгу службы. Получив предсказуемый ответ, он молча занял место в черном лимузине. Белым, поданным чуть раньше, управлял мужчина лет сорока. Он был спокоен и обходителен, однако на его лице читалась какая-то потаённая решимость. Выяснять, на что именно он отважился, на серьёзный разговор с женой или на крушение автомобиля, Ксена и стих не стали. Машина отправилась обратно в гараж, а вместо неё вызвали другую. Второй шофёр нервничал, и это было гораздо лучше. "Не нужно извиняться", ответила Ксена, принимая футляр. Водитель снова взглянул в зеркало, и она, к своему удивлению, не поняла этого взгляда. Возможно, он просто хотел услышать, как она говорит по-русски. Ксена достала очки и, надев их, повернулась к Стиву. «Вам нравится?» «Что именно?» — не понял тот. «Все в порядке», — ответила она после паузы и, посмотревшись в тонированное окно, поправила волосы. Сегодня водолазка на ней была не черная, а темно-синяя. Ксена долго перебирала вакуумные брикетики с одеждой, пока не нашла тот, который хоть чем-то отличался бы от остальных. Как он попал в багаж, она не знала, но была уверена, что это не случайность. Влияние новой среды предсказывали ещё на колыбели, но как оно проявится, угадать было невозможно. Если цель наблюдателей заключалась в том, чтобы полностью ассимилироваться и раствориться среди людей, то у членов миссии Задача была другая. Здесь даже вечером слишком резко, заметил Стив. Ксена не сразу сообразила, что он тоже думает о солнце. Я неоднократно рекомендовал вам подняться на орбиту, продолжал офицер. На корабле меньше пространства, но там всё устроено для нас. Да, уж, яркость освещения там регулируется, не впопад произнесла Ксена. Стив рассмотрел табло под рукой. Из передней спинки выползла звукоизолирующая панель. «Если вам нужно контролировать информационное поле, то наши средства связи это позволяют», — добавил он. «Не только поле. Атмосфера, Стив». «Атмосфера?» — озадачился он. Ксена указала за окно. На площадке перед торговым центром выстраивались неровные шеренги. Люди безобразно улыбались и махали кто чем. Оповещения о проезде машины не было, значит, они собрались спонтанно и по собственной воле. Несколько секунд Ксена старалась вспомнить, чего этим людям не хватает. Потом догадалась. Флажков. Если бы у Колыбели был государственный флаг, его следовало бы предложить к распространению. прямоугольник, раскрашенный в какие-нибудь внятные цвета, мог бы существенно очеловечить миссию в глазах аборигенов. Я должна не только видеть это, но и понимать, что это означает, сказала она, глядя на улицу. Нет, даже не понимать. Чувствовать, Стив. Улавливать настроение. Для этого вам придётся стать такой, как они, потому что Посмотрите на их лица, перебила Ксения. «Приблизительно оценка. 40% радости, 50% любопытства», — ответил офицер. «От 5% до 7% страх. И еще около 3% погрешность». «Это не погрешность. Это и есть разница. То самое, от чего мы избавились за полторы тысячи лет. Или потеряли». Стив медленно отвернулся от окна и уставился на Ксену. В ответ она накрыла его руку ладонью и приподняла уголки губ. А моём психическом здоровье не беспокойтесь. Лучше доложите, как идёт выдача медикаментов. Все препараты, производство которых может быть освоено земной фармакологией, уже переданы. Шесть наименований. Мы рассчитывали на больше. «Шесть неизлечимых недугов», — отрешенно кивнула Ксена. «Мы готовы избавить их еще от десятка, но без технологического прорыва это невозможно. Но их нельзя винить в отсталость. Они отстают по определению». «Да разве я их виню?» «Я не виню. Я сожалею». Стив убрал руку с сиденья и потер ее, словно проверил, не потрескалась ли кожа. Ну если для вас это принципиально, пробрамоталон. Мы можем передать им и другие медикаменты, вместе с технологиями, новые знания, даже преждевременные ничего не изменят. Это очень странное заявление, Стив. До старта на Викторию осталось немного. Ни один из наших препаратов на корабле не попадёт, не настолько нам доверяют. А технологических прорыв и сопутствующие. Нет, я бы сказал, Вероятные катаклизмы начнутся, когда колонисты будут уже в пути. Вот об этом и речь. Не исключены катаклизмы. Но только после старта, недоумённо повторил Стив. Послушайте, офицер, Ксена вздохнула и снова отвернулась к окну. Вам действительно безразлично, что кто-то из этих людей может быть вашим предком? Более чем безразлично. К тому же, все наши предки входят в состав экспедиции. Ещё одну. Земные колонисты дали жизнь не только колыбели, но и сфере. Упрёк не по адресу, возразила она. Это мы разделились на два мира. Да нет, не мы. Когда потомки колонистов начинали территориальные споры, ни сферы, ни колыбели ещё не было. Это они, колонисты, перенесли свои традиции на землю 2. испытывать к ним родственные чувства также иррационально, как и к протобактериям, заключил он. Как вы сказали? Чувства родственные. С тихим мгновением показалось, что Ксена улыбается уже по-настоящему. М-м, я тоже нахожусь под влиянием среды, неуверенно ответил он. Так вот, почему вы стремитесь вернуться на борт колыбели? Путь вниз всегда легче. Однако двигаться по нему можно с разной скоростью, либо сопротивляться, либо нет. По-вашему, я опустилась ниже? Хмм, этого я не говорил, но Стив помелса. Всё-надо для чего мы едем к президенту? Кастель перелетел через Весикиан и до нас ему осталось уже немного. Он бы и сам пришёл. Да, конечно. А если бы мы попросили его захватить туалетной бумаги, то президент единства Прибыл бы навстречу с рулоном. Ну и что? Представьте себя на его месте. Я вас категорически не понимаю. Ксена сняла очки, и Стив увидел, что она хмурится. На колыбели такое выражение лица сочли бы неприличным. Офицер, что мы написали у них в пустыне, помните? Мы вам не враги. И это правда. Мы им не враги. Мы не должны оставлять за собой хаос и смерть только потому, что способны на это. Вы посетовали, что наша помощь Земле ограничена рамками их собственных возможностей, а я сказал, что эти рамки сдерживают их, но не нас, вот и все. Не вижу причин для того, чтобы намеренно причинять им вред. Поэтому я не вызывала президента на дом, а еду к нему сама. Ксена снова надела очки и... и стала неотличима от тех, кто собирался вдоль дороги. Мужчины и женщины, многие с детьми, продолжали выстраиваться на пути следования лимузина, будто получил сигнал о всеобщей мобилизации. Как ни старалась дорожная инспекция, все полосы были забиты, и машина едва двигалась. Ксения наблюдала за людьми, улавливая по мимике оттенки настроения. На борту корабля при всех возможностях связи Столь плотный контакт был бы исключен. «Трайк тоже под контролем», — не в попад произнес офицер. И Ксена поняла, что в его сознании эти темы каким-то образом увязаны. «Но я не думаю, что нам следует ждать от Трайка чего-то неординарного. Полагаю, его поиски предков — это всего лишь любопытство. Издержки акклиматизации». Ксена ухмыльнулась, но отвечать не захотела. Этот поиск сам по себе не опасен, поскольку предки у нас общие, Стив пренебрежительно махнул за окном. Все мы в некоторой степени родственники. И то, что Трайк с Волковым генетически близки, ни о чём не говорит. Возможно, у меня или у вас обнаружится такое же сходство с половиной населения сферы. Это не повод подозревать нас в измене. Да, лучше сконцентрируйте внимание на саблении, перебил Ксени. Мне казалось, он свою задачу выполнил. А мне кажется, что бывший донтист и сам не знает, какова его настоящая задача. Пока не знает, — подчеркнула Ксена. Второй агент сферы, — выдавил Стив. Этой мысли вы со мной еще не делились. Это и не мысль, скорее ощущение. Саблин не похож на гражданина сферы, но на земле он тоже чужой. Вы так думаете? Я чувствую, сказала Ксена. Так вот, почему вы не сопротивлялись ассимиляции. В том числе, и насколько хорошо вам удаётся смотреть на мир глазами аборигенов. Плохо удаётся, Ксена поправила очки. Но кое-что видно. В этой среде Саблин такой же и народное тело, как и Волков. Он был залегендирован так же грубо в расчёте на то, что мы его не упустим. Мы, разумеется, не упустили. Но в отличие от Волкова, дантист не демонстрировал своих связей с резиденттурой сферы. Его поведение слишком безрассудно, запротестовал Стив. Я имею в виду для разведчика. После автоаварии дантист возвращался к нам на повторную реконструкцию без гарантий, что мы дадим ему второе лицо, второй комплект документов. И снова откажемся от глубокого сканирования памяти. Да и сама авария. Вы ознакомились с протоколом? Я его изучала. Водитель большегрузного автомобиля не нарушил правил. Всё случилось по вине Саблина. Похоже, он намеренно создал аварийную ситуацию. Любопытная деталь. В тот момент он уже был нами завербован и, соответственно, симбионты крякнул Стив. Денцисту пришлось преодолеть не только страх смерти, но и сопротивление симбионтов. А это не каждому по силам, закончил Ксена. Мне неясно, для чего второму агенту сферы нужно было попадаться нам на глаза. И второму, и третьему, и десятому, монотонно проговорила Ксена. Корабль на орбите принадлежит колыбели. У сферы есть только один вариант воспользоваться нашими средствами. В таком случае, почему бы нам не вывернуть дантиста наизнанку? Всё, что я привела, не доказательство, умопостроение не более. А что мы теряем? Стив Мэ это уже обсуждали. Самое простое, что приходит в голову допрос, не правда ли? Глупо надеяться, что на сфере не предусмотрели такой возможности. Поэтому при насильственном проникновении в память агента мы рискуем потерять всё. Ну хорошо, тогда я предлагаю сканировать Волкова. Раз вы сделали вывод о том, что он фигура второстепенная. Я сделал такой вывод? Удивилась Ксения. Но мне показалось, Стефасёкси. Нет, теперь мне кажется другое. Нас заставляют выбирать. Браво, офицер. Вы наконец-то уловили суть. Игра Сферы заключается в том, чтобы сдать нам несколько фиктивных исполнителей и вынудить искать среди них настоящего. Могу поспорить, что и Саблен, и Волков, где-то на скрытых уровнях памяти хранят некие сведения о союзе и Аполле. При сканировании мы эту информацию легко получим. Или не очень легко, добавила Ксенна, подумав. Ну, мы ведь не обязаны принимать результаты опроса на веру. Мы можем их инвертировать. К Виктории стартует всего два корабля, выбор невелик. К тому же, если оба агента фигуры второстепенные, то мне непонятно, чего вы боитесь. А если я ошибаюсь? Ксена попробовала улыбнуться, но у неё не вышло. Или так. Если под видом дезинформации нам откроют правду, рассчитыте на то, что мы её «Инвертируем. Выбор невелик, я согласна. Но 50 на 50 — это не те шансы, ради которых мы сюда прибыли. С таким же успехом мы могли бы вообще не высаживаться на землю, а дождаться колонистов у входа в аномалию и наугад уничтожить один из кораблей». «Ну, если миссия исчерпает все другие возможности, мы так и поступим», — твердо сказал Стив. «И не говорите мне о шансах». Наши родина уже проиграла, и 50% против 0 отличное соотношение. Кажется, это называется офицерской рулеткой. Гусарскости на гусарово совсем не похоже. Ну, когда мы отправились на землю, я и не знал половины из того, что знали вы. Не трудно догадаться, что на случай провала миссии ваша инструкция предписывает произвольный выбор мишеней. Для этого не нужно быть секретным агентом, достаточно окончить лётное училище. готовность к самоликвидации необходимые качества для пилота. А наша задача легче. Нам предстоит уничтожить лишь вероятных предков. Хотя признаться, я всё чаще размышляю о том, что со мной станет в случае исчезновения моих родителей. Психологическая блокировка уже почти не действует, поэтому Ксена Стив подался вперёд, чтобы увидеть её лицо, но она порывисто отвернулась. «Ксена, что с вами?» «Все в порядке», — глухо отозвалась она. «Секунду, офицер». «Айрикс и Шер Кирс Тим» мелькнуло, как чужое отражение. Чья-то готовность к самоликвидации убила их всех. Не оставила никого. Черное пятно на месте целого квартала. «По-моему, я вас расстроил. Но я полагал, что вы и сами отдаете себе отчет». Ксения подняла руку, требуя от него замолчать. "Расстрою". Как странно прозвучало это слово в салоне лимузина и два ползущего по чужой планете на расстоянии 10 световых лет от колыбели, в немыслимой дали от побеждённой родины. Возможно, уже погибшей. Войну иногда называли вечной, хотя в названии их она не нуждалась. Других войн Колыбель не знала. Нет, Вечных войн не бывает. Однажды у кого-то просто кончаются силы, и за этим следует мир. Но мир только для победителя. "Нет", машинально произнесла Ксена. "Вы меня не расстроили, я в порядке". Действительно, аварийный вариант ликвидация одного из кораблей с колонистами. При отсутствии каких-либо версий выбор производится на моё усмотрение. то есть как левая нога пожелает. Но я не хотела бы доверять ей судьбу двух миров. До старта еще есть время. Даже начав с нуля, мы можем успеть. А у нас все-таки не нуль. У нас и Волков, и Саблин, и еще сотни человек на службе. Хороший материал. Докладов пока нет, мгновенно откликнулся офицер. Вызвать дантиста. Да что вы все, дантист и дантист, и я за вами. Это у него в прошлом. Теперь он Дмитрий Саблин. Нет, сейчас его вызывать не надо. Коллективный сеанс связи нам ни к чему. Они все же вместе, так? Стив торопливо раскрыл перед Ксеной терминал. Так. Удовлетворённо сказала она. Дантист. Да, Дантист получил указание покинуть отряд Серова. Приказ проигнорирован. Вот они. Черепичная крыша на мониторе потеряла фактуру и стала прозрачной. Под ней в границах невидимых стен лениво перемещались метки. Три ярких – Волков, Дантист, Майор, и две побледнее – Владимир Серый со своей подругой. Оба последних индекса совпадали с тем, который стоял у Волкова. Но агент сферы напрасно думал, что это ему поможет. Система опознавания – Всё лучше отличало донора от реципиентов. После стольких дней ожиданий и позиционной войны, так это Ксена называла про себя, один из агентов сферы наконец-то начал действовать. Похоже, дантисту был необходим личный контакт с Волковым. Препятствовать этому Ксена не собиралась, тем более что они могли бы связаться и через майора, который с самого начала был явно ориентирован на противодействием миссии. Ксения вдруг подумала, что встречу с президентом Единства нужно бы перенести. В ближайшие 2-3 часа нас с удовольствием провела бы у терминала. Она не сомневалась, что за разговором двух шпионов сферы последуют какие-то события. Возможно, незримые, но в любом случае что-то изменится. Водитель распахнул дверь, и в салон ворвались приветственные крики. Вокруг московской резиденции Кастеля собралась настоящая толпа. Вероятно, в прессу просочилась информация о готовящейся встрече президента с представителями миссии. Люди заняли все газоны вокруг ограды, и у полиции едва хватало сил, чтобы держать свободными ворота на проезде к особняку. Как только Ксена вышла из машины, рёв многократно усилился. В голосах радость, искреннее На лицах несчастье, но что-то близкое. Что мы им дали? Шесть лекарственных препаратов. Хорошо, что не 10, иначе бы они погибли бы от восторга. Наблюдатели, годами изучавшие эту планету, оказались правы во всём, кроме одного. Они предсказывали сопротивление, самоотверженное, яростное и рациональное, возможно, губительное для самой земли. Сопротивление как образ жизни. И те же оно, чего не смогли учесть наблюдатели. Офицеров учили усмирять, но на месте выяснилось, что достаточно и простого подарка. Словно они попали не туда, куда отправлялись с Колыбелью, не на ту землю, а на какую-то другую. Будто за время, проведённое ими в полёте, здесь сдвинулось что-то фундаментальное, и возник дополнительный фактор, которого наблюдатели не заметили. Или уже не застали? Что-то совсем свежее, связанное с новейшей историей. Объединение. Осенила Ксену. С момента объединения Земли не прошло и пяти лет. Не отсюда ли новое понимание Родины? Какое-то новое отношение к собственной территории, странное для живого существа. Ей трудно было представить планету, разделенную слоем. до самостоятельное государство. Но именно с этого и начнут колонисты. Они разорвут землю два пополам. Они установят привычный, естественный для себя порядок, ну, там, на родине. Люди никогда не жили вместе. Судьба колыбели и сферы тому подтверждение. Они упразднили границы здесь, чтобы воссоздать их на земле два. Неужели и Колыбель, даже победивший, в будущем ожидает та же участь? На нашей планете нет ничего, что могло бы нас разделить, но опыт тысячелетний опыт цивилизаций подсказывает обратное. Ксена, с тревогой произнёс Стив. Мне всё-таки кажется, что ваше самочувствие не позволяет вам. Идёмте, нас ждёт президент. Для того, чтобы в будущем у Колыбеля было хоть что-то Сейчас мы должны победить. И не забудьте про терминал Стив. Прошу вас внимательно следить за объектами. Я сразу доложу. Постарайтесь не прерывать аудиенцию. За полчаса ничего не изменится. Ксена поднялась по широким рамёрной лестнице и, прежде чем войти в обняк, обернулась. Толпа восторженно взревела и замахала руками. Сняв очки, Ксина взглянула на водителя, но тот учтивым кивком ответил: "Это подарок". Народ за забором не умолкал и после того, как представители миссии скрылись в здании. Возможно, многие решили ждать окончания переговоров, хотя что за вопросы там будут решаться, никто не знал. Водитель вернулся на своё место и мягко по черепашье направил автомобиль в гараж. Крики толпы его раздражали. Последний раз такое возбуждение он видел на премьере фильма с Алисой Майерн. Однако сейчас он доставил не звёзд. Он привёз к президенту гадов. Лимузин объехал строение и нырнул под козырёк подземной стоянки. Выруливший шофёр остановился и отошёл за колонну. На связи, господин генерал. Да, они внутри. Результат нулевой, я ничего не зафиксировал. Они не молчали, разговаривали всю дорогу. Ну, да, пара фраз о погоде. Потом они подняли заглушку, и на этом запись прекратилась. Никаких данных, господин генерал. Помех тоже не было. Они просто выключили нашу технику, как всегда. Есть, бросил напоследок шофёр и поправив хохмальный воротник, достал сигарету. На успех никто и не рассчитывал. Записать гадов не удавалось ни разу, кроме тех случаев, когда они сами того хотели. Аппаратура выходила из строя либо на время, либо навсегда. Поврежденные приборы становились предметом исследований, но все это была мелочевка, перебирание бус из бутылочного стекла. Водитель отшвырнул неприкуренную сигарету. Он не помнил, где впервые услышал сравнение земли с деревней дикарей. Но сейчас ощутил это особенно остро. Вот они, пляски с бубнами. И вот он, истребитель над головой. Сегодня был один из тех редких дней, когда офицер госбеза чувствовал своё бессилие.